Глава двадцать первая Рин, или еще немного о поцелуях Прости меня за то, что вломился в твой дом и разгромил шкаф. Я запустил руку в общую чашу и положил на блюдо донари кубик ритгийского лукума. Прости меня за то, что общипала твой корвиус флори. Дана проделала ту же нехитрую манипуляцию. Теперь сладость присоединилась к горе на моей тарелке. Прости за то, что подменил заячью лапку с твоей двери на собачью. Что? Что ты сделал? Донари подавилась смехом. Шел второй час после закрытия лавки. Мы сидели на кухне и вспоминали все повороты и столкновения в летописи былой войны. Боли они не причиняли. Ее сполна перекрывали другие чувства. Мы словно извлекали на свет солнца старые ненужные вещи, порой забавные или уродливые, и избавлялись от них. А теперь съешь. Я вложил полупрозрачный кубик между ее губ и залюбовался, пока фантазия подкидывала любопытные картинки того, чем можно заняться вместе, помимо поедания мармелада. Поначалу эта мысль казалась чуть ли не кощунственной, По отношению к девушке, сумевшей простить и принять такого, как я, но Донари умело пресекла попытки возвести ее на пьедестал богини. — Поцелуйте меня, Лирен Вейден. И это когда я готов был поклоняться той, что спасла мне жизнь. Вызов в глазах, смущенный румянец. Все это выдавало живую женщину, такую близкую и желающую меня. Нет, ее любовь, не способна низвести чувства до меньшего. Вместо этого она возвысила меня самого вслед за собой. Будто и не было долгих лет злобы на весь мир. Я поднялся над прошлым. Оно более не имело надо мной власти. Я был жив и свободен. Метание и бесконечный поиск больше не рвали меня на части, а устремились в благодатном русле. Мы с Даной хотели разбогатеть и открыть самую большую благотворительную лавку для нуждающихся, а еще найти антидот к яду мантикоры. Как никогда я был уверен в своих силах. Я чувствовал, что они способны перевернуть Землю, но стремились к созиданию благодаря донаре. Наши души вибрировали на одной частоте и мгновенно улавливали перемены в настроении. Залечивали малейшие искажения одним своим присутствием и возвращали в состояние безмятежной гармонии два элемента, призванные всегда осязать и уравновешивать друг друга. Впрочем, это я напишу годы спустя в мемуарах, если доживу до преклонных лет, а пока я усадил свою кошечку к себе на колени.